Через горы. Путникам хотелось попасть в долину чудесного винограда, где сделали остановку Элли и Чарли Блэк после того, как перешли через пустыню. Но Тим и Энни из-за черных камней изменили свой курс и потому подъехали к горам в другом месте. Правда и здесь протекал ручеек, окаймленный фруктовыми деревьями, но виноградных лоз не было видно. Чудеса начались сразу же после того, как Энни и Тим разбили лагерь на уютной полянке. Первым ребят удивила Артошка. Когда Энни вытащила его из мешка, песик зевнул, вздохнул и ясным звонким голосом сказал «Фу! Как я устал сидеть в этой темной душной дыре! Наконец-то можно размять лапы!» Энни и Тим давно знали, что в волшебной стране разговаривают животные и птицы, и все же с изумлением смотрели на своего до сих пор бессловесного спутника. Но вскоре они поразились еще больше. Собака в восторге носилась вокруг мулов, стараясь цапнуть их за ноги, и Цезарь заговорил приятным баритоном. «Ну ты, приятель, поосторожнее!» А то когда мразок копытом только тебя и видели? Ганнибал поддержал его глухим боском. — Да, в самом деле, эти собаки ужасно надоедливые создания. Как, друзья мои, и вы заговорили? – вскричала Энни. А почему бы и нет? – спокойно отозвался Цезарь. И в самом деле, почему бы не ожить? и не заговорить механическим мулом в «Стране чудес», если здесь жили и говорили соломенные чучела и железный человек. Это было совершенно в порядке вещей, и ребята с радостью приняли этот порядок. Цезарь был, как видно, любознательнее своего товарища, потому что он задал такой вопрос. «Скажи, пожалуйста, Энни, а что означают наши клички?» «Почему мы Цезарь и Ганнибал, они что-нибудь другое?» Энни и Тим смутились. Ведь они окончили только первый класс, а там не изучают историю. Впрочем, когда Элли давала животным имена, она объяснила сестренке их значение, и Энни кое-что запомнила. «Видите ли, — сказала девочка хмуря брови, — Ганнибал и Цезарь Были какие-то знаменитые древние люди. Не то президенты, не то генералы. В общем, что-то в этом роде. Чистолюбивые животные милостиво согласились откликаться на свои имена. После ужина Энни, Тим и Артошка заснули, а мулы смирно стояли у деревьев, дожидаясь солнечного восхода. Тогда они снова... Смогут заряжаться энергией. Это заменяло им и пищу, и питье. Утром Тим занялся важным делом Он достал из своего вьюка подковы с острыми шипами и привентил их к копытам Цезаря и Ганнибала. В песках такие подковы только задерживали бы животных, а на каменистых горных тропах они были совершенно необходимы. В это утро путники покончили с провизией, захваченной из дома, и подивились, как точно Элли рассчитала продовольственный запас. Ребята наполнили сумки великолепными фруктами, сорванными с деревьев, набрали во фляжке воды и отправились в дорогу. Ох, какой трудной оказалась эта дорога! Крутые подъемы и опасные спуски! Узкие карнизы, нависшие над пропастью, неустойчивые осыпи, готовые разразиться каменными лавинами, глубокие ущелья, преграждающие путь. Иной раз, чтобы преодолеть небольшой участок дороги длиной в несколько сот футов, приходилось тратить целые часы. Вот когда Энни и Тим в полной мере оценили достоинства Цезаря и Ганнибала. Конечно, им далеко было до горных козлов, которых наши путники видели издали на верхушках скал, но все же механические мулы проявляли чудеса ловкости. Неутомимые и бесстрашные, проворные как кошки, они карабкались по крутым склонам, предупреждая седоков, чтобы те крепко держались в седлах. Спускаясь с горы... Они подгибали задние ноги и почти ползли на брюхе, а поднимаясь, цеплялись за скалы передними копытами. Через узкие расщелины мулы перепрыгивали, распрямляя согнутые задние ноги, как пружины, и тут всадники, держась за шеи благородных животных, старались только не вылететь из седла. Но вот... Им встретилось такое широкое ущелье, Которого не преодолел бы самый лучший скакун в мире. Со дна пропасти поднимался туман, И где-то внизу глухо ревел невидимый поток. Что делать? Объехать препятствие. Но справа и слева громоздились скалы, На которые не в силах были подняться даже Цезарь и Ганнибал. Побледневшие Тим и Энни с тоской смотрели друг на друга. Они очутились в западне, и единственным выходом было вернуться назад и искать новую тропу в лабиринте горных хребтов. Но в это время вверху послышался шум огромных крыльев, и чья-то колоссальная тень пала на дорожку. Ребята подняли головы, и увидели громадного орла, спускавшегося к ним с высоты. Энни в ужасе взвизгнула и закрыла голову руками, а Тим с угрожающим видом поднял дубинку, хотя и понимал, что нелепо сражаться подобным оружием с чудовищной птицей. А Карфакс, потому что это был он, опустился на площадку вблизи путников и сказал приятным голосом не бойтесь дети я никогда не обижаю слабых и беспомощных при этих словах оскорбленный тим нахмурился а Энни решилась отнять руки от лица и посмотреть на гигантскую птицу столько благородства было в осанке карфакса что девочка сразу приободрилась. «Я вижу, дети, вы направляетесь в волшебную страну из большого мира!» — продолжал Орел. «Вы проделали большой и опасный путь, но этого препятствия вам не одолеть!» «Да, сударь!» — ответила Энни. «Через эту пропасть нашим мулам ни почем не перепрыгнуть!» «Вот если бы вы нас перенесли, было бы очень хорошо», — добавила осмелевшая девочка. «Это не трудно, добродушно согласился Орел. «Девочка, пригнись к седлу». И едва Энни исполнила совет Карфакса, как мощные лапы осторожно подхватили Цезаря под брюхо. Девочка даже не успела испугаться, — как увидела под собой ущелье, скурившимся на дне туманом. Воздух засвистел у нее в ушах, и через какую-нибудь минуту Мул уже стоял на той стороне пропасти и весело ржал. Вскоре Ганнибал с Тимом были возле Энни. «Дальше дорога безопасна, и мои услуги вам уже не понадобятся», сказал Орел и взмыл в небо. «Спасибо! Спасибо, добрый друг!» Только и успели крикнуть вслед ему дети, а гигантская птица уже исчезла за ближайшим облаком. Но каким же образом Карфакс остался в живых? Ведь, покинув Урфина Джуса, он отправился на родину, где его ждала смерть от вождя Арахеса и его сторонников. А дело было так. Всего за три дня до возвращения Карфакса в Орлиную долину его лютый враг Арахес погиб в схватке с измениным царем, которого он вызвал на поединок из-за своего непомерного тщеславия. Нового вождя орлы еще не успели выбрать, и им сделался Карфакс. Он нашел себе новую подругу жизни и зажил мирно и счастливо. «Ах, если бы Тим и Энни знали, какие события недавно произошли в волшебной стране! Если бы им было известно, что этот самый орел невольно помог злому Урфину захватить власть над прыгунами! Они так легко не отпустили бы от себя Карфакса и просили бы благородную птицу исправить то зло, которое она причинила многим людям!» Никаких мрачных предчувствий не было у Энни и Тима. А Карфакс старался держаться подальше от людских дел, особенно после того, как судьба столкнула его с коварным Урфином. Не подозревая, какого могучего союзника в будущей борьбе они потеряли, дети долго смотрели на тучу, за которой скрылся Карфакс. Потом Тим весело воскликнул — Вот так приключения! Такого не было даже с Элли! — Да, — отозвалась Энни. Она и не слыхала о том, что в волшебной стране есть такие орлы. — Нам с тобой невероятно повезло, — сказал мальчик. — Если бы не эта птица, сколько времени проплутали бы мы в горах! Ребята тронули мулов и двинулись дальше. Самая трудная часть путешествия закончилась. Легче всех перенес ее Артошка. Он сидел в своем убежище, высунув только нос и глаза, а в особенно грозные моменты прятался весь и даже зажмуривался. Он полагал, что опасность не так страшна, если ее не видишь. Заночевать пришлось у самой вершины хребта, на леднике. Палатку раскинуть было невозможно, а холод пронизывал путников до костей. Здесь дельную мысль подал Цезарь. По его предложению полотнище свернули в несколько раз, разостлали на льду, Энни и Тим легли посередине, а мулы — по бокам. Их тела излучали накопленное за день тепло, и ребята с притулившимся между ними артошкой провели ночь совсем не дурно. На следующий день дорога стала более удобной. Подъемы и спуски сделались не так круты. На склонах сначала появились трава, а потом кустарники и деревья. Кругосветные горы остались позади. И Энни торжественно объявила спутникам. «Мы в стране живунов!»